Разговаривают две подруги. Он вчера меня первый раз поцеловал. И как всё хорошо, только я ему очки сломала. Как? Коленки сжало.